Глава 4. Мы с Тимуром заезжаем в местную забегаловку и, взяв с собой пару бургеров и кофе, отправляемся на набережную. В этом парне мне нравится то, что, имея столько денег, обеспеченную жизнь, он любит развлекаться вот так, очень просто. Оказалось, что Тим намного романтичнее, чем я могла себе представить. И с каждым днем я начинаю понимать, что, возможно, это именно тот парень, с которым бы я хотела попробовать все, разрешить ему все то, чего он так хочет. Наши отношения с парнем не заходили дальше поцелуев и обнимашек. Да, пару раз он распускал руки, и я позволяла ему это до определенного рубежа. Но после сворачивала лавочку. Любила ли я Тима? Я не могла дать конкретного ответа. Он мне нравился. Мне было приятно и весело проводить с ним время. В последние дни желание с ним встретиться зашкаливало выше обычного. А это могло значить только одно. Парень становился для меня ближе да были и свои минусы в наших отношениях это его отец и моя мать отец тима был против меня потому что моя мама имея двух детей не была замужем постоянно находилась в поисках своего женского счастья и если честно смена ее ухажоров меня напрягала но в последнее время она была в отношениях с артуром и я никак не могла найти с ним общий язык во первых и Я не могла принять тот факт, что Артур младше матери. Во-вторых, вместе с ним мама изменилась. Уровень ее ответственности за нас с сестрой упал ниже некуда. И она как-то мне заявила, что свое уже с нами отработала. Теперь время ее личной жизни. Именно поэтому мой распорядок дня изменился. Теперь каждый день я приезжала домой в шесть вечера, и мы с Евой делали уроки. После у нас был сеанс мультиков с попкорном, а потом я укладывала малышку спать. «Малышка!» И именно так я ее называла, хотя моей сестренке уже было 10 лет. Вся нелюбовь отца моего парня ко мне строилась на том, что моя семья не подходит их семье. Не то поведение, не то воспитание, не тот финансовый и социальный уровень. Меня это обижало. Но в одном Тим был прав. Его отец в принципе не любил женщин. Один раз я была свидетельницей того, как он довел официантку до истерики только из-за того, что ему принесли не тот напиток. Хотя девушка слезно извинялась, Артему Сергеевичу было плевать. Он проехался по ней как бульдозер, а после еще вытер ноги. Между прочим, это было наше первое знакомство. Именно в этот вечер Тим собрал нас всех в ресторане, чтобы познакомиться. И с самого первого взгляда, слова, этот человек стал для меня монстром, бесчувственным, жестоким, беспощадным монстром. Он не думает о чувствах других людей. Ему плевать, как на людей действуют его слова». «Чем больше его боятся, тем лучше!»